Глава 17 Наверное, мои слова были немного жестоки, но по-другому никак. Пусть Франческа изначально не ждет чудес и не строит планов. Так честнее. Я не могу ей врать. По-прежнему она вызывает во мне странные чувства, и я не могу понять, какие. Мне жаль, что рано или поздно я причиню ей боль. Так пусть уж будет к этому готова. Но тем не менее, лежу сейчас в кровати, чертовски раздосадованный тем, насколько равнодушен и холоден ее взгляд. Вспоминаю наивные глаза двухлетней давности, какая любовь и обожание в них светились. Сейчас этого нет, и я должен радоваться. Умом понимаю, что так лучше. Действительно, слава Богу, что она меня разлюбила. Это даже прекрасно, на самом деле. Ничто не помешает нам насладиться друг другом, и при расставании ей не будет больно, а мне тем более, ведь на чувства я вообще не способен. Но вдруг она просто притворяется, что ей все равно. Потому что в моей жизни такого еще не было. Чтобы женщина меня разлюбила. Да они обычно в ногах валялись, умоляя о любви и внимании. И чтобы только моя жена вдруг оказалась равнодушной. Не может быть. Чувствую сильный голод. Давно уже подошло время ужина. И слуги, наверное, не беспокоят меня, боясь нарушить наше уединение. Не подозревая, что жена уже ушла в свою спальню, надеваю на себя только богато расшитый золотом халат, подаренный мне шейхом еще в начале нашей дружбы. Я не жду гостей, и категорически запретил слугам пускать посетителей, потому что узнав о моем возвращении, визитеры выстроятся в очередь, в том числе и женщины, а мне пока кроме моей жены никто не нужен. Может, я был чересчур резок? Надо извиниться и пригласить ее на ужин, как и подобает порядочному мужу. У меня нет цели испортить с Франческой отношения, наоборот. Я чувствую, впереди у нас восхитительное время для наслаждения друг другом, или мне просто хочется ее увидеть. Хотя она ушла от меня совсем недавно, какое-то странное стеснение в груди не дает покоя. Смотрю на дверь в ее спальню, как на врага. Наверное, дверь здесь ни к чему. И я не думаю о том, чтобы убрать замок с ее стороны. Я знаю, что он есть. Завтра же снесу эту чертову дверь с петель. Мысль о том, что моя жена может закрыться от меня, неприятна. Франчески нет в комнате, когда я вхожу. Странно. Дёргаю звонок, и через некоторое время забегает испуганная горничная. Где моя жена? У ушла. Я вижу, что ушла. Господи, дай мне терпение. Если взорвусь от злости, эта служанка умрет от страха. Куда ушла? Вниз? Ужинать? Почему меня не позвали? На бал? Что ты сказала? Жерар! Рува все горло, потому что от этой трусихи, похоже, ничего не добьюсь. Она и так сейчас в обморок грохнется от страха. Выскакиваю в коридор и снова кричу. Жерар! Вижу, как дворецкий, перескакивая через две ступеньки, несется наверх. Маркиза собралась и уехала на бал Маскарад, который проходит во дворце барона Тирольского. Тараторит Джерар, запыхавшись и выпучив глаза. Велела вам передать, чтобы вы ее сегодня не ждали и ложились спать пораньше, ведь сильно устали с дороги. Мы вас поэтому и не беспокоили. Приказ Маркизы. Я сначала открыл рот от потрясения, потом закрыл, потом захохотал. Чертовка. Даже до речи потерял. Она развлекаться уехала, приказав меня не тревожить, а я думал, что жена плачет в своей комнате. Я ее придушу, как только приволоку назад за волосы. Похоже, Жерар прочитал эту мысль в моем взгляде, потому что стал нервно заламывать руки, а за его спиной маячит Генрих. Парень еще очень молод и никак не привыкнет к совершенно другим порядкам и нравам, которые царят в Европе. Ведет себя пока тише воды, ниже травы. Жду, пока утихнет ярость, потому что иначе никому не поздоровится». Не верю, что я настолько разозлился из-за того, что моя жена ведет ту жизнь, к которой привыкла за последнее время. И ведь вроде никаких приказов не нарушила, потому что я их не отдавал. Я обычно так хладнокровен, разве мне не должно быть все равно? Я никогда и никого в жизни не ревновал. Глупости. И сейчас тоже не ревную. Это просто злость на самого себя. С чего ты взял, Александро, что твоя жена должна сидеть в своей комнате и ждать, когда ее позовут? Франческа никогда такой не была и не будет. Именно это качество в ней тебя всегда привлекало. Приготовь мне одежду, Генрих. Выговариваю со скрипом и возвращаюсь в свою спальню. Поужинать? Да черта с два. Она там танцует и развлекается, разбивая сердца молодым аристократам Венеции. А я тут спать должен. Я прямо сейчас разъясню моей жене правила поведения. К чертям собачьим планы навестить друга, который занимался моими делами последние два года. Рам до сих пор не знает о моем возвращении и наверняка обидится. Но я решил вернуться неожиданно даже для самого себя. Я ему потом все объясню. А сейчас мне нужно свою чересчур самостоятельную жёнушку опрокинуть на вот эту кровать, раздвинуть ноги и любить до тех пор, пока она ходить не сможет. Черт возьми, я её еще пожалел. Думал, ей перерыв нужен, так как она девственницей была. А она танцевать ушла. Снова рычу. Генрих неслышно появляется в дверях, держа в руках одежду. Знаю, что мне не нужно помогать, я все делаю сам, одеваюсь, бреюсь. Мужские прикосновения непереносимы, и с каждым годом становилось все хуже и хуже. Поэтому выбрал одежду как можно проще и незаметнее. Мне и так внимания хватало. Самое главное и неприятное, что меня быстро узнают, и я окажусь в центре внимания. То, что раньше доставляло удовольствие, теперь вызывает лишь раздражение. Гондольер меня уже ждет, и я отдаю приказ доставить меня как можно скорее в Палаццо Оборона Тирольского. Не думал, что настолько отвык от медленного движения лодки. На лошади я бы добрался в мгновение ока. Но теперь снова привыкать к неспешному движению гондол. И когда мы причаливаем, мне кажется, что прошла целая вечность. Хочется придушить гондольера. Он служит в моем доме, но, видимо, новенький, потому что мне не знаком. Видимо, наняли после моего отъезда». Вижу, как он спотел от волнения, стараясь меня угодить. Выпрыгиваю из лодки, приказав дожидаться. Не думаю, что долго здесь задержусь. Сначала хотел увести жену сразу, а теперь возникло странное желание понаблюдать за ней издалека. Вряд ли она думает, что я сюда заявлюсь. А мне интересно, как она ведет себя с другими мужчинами. Путь мне почти сразу преграждают два огромных лакея. Раньше такой строгой охраны не было, но после организованного похищения одной из дочерей герцога о котором шептались в закрытых гостиных. Все аристократы города усилили охрану своих домов. Попасть на торжество без приглашения было почти невозможно. Но я зять герцога Аньежо, самого приближенного к дожу аристократа, его советника и друга. «Вас нет в списках!» Невозмутимо отвечает мне молодой лакей. На него мои титулы не произвели впечатления. Злюсь и в то же время радуюсь такой строгости. «Позовите барона Тирольского!» если не хотите быть выгнанными на улицу сегодня же. Мой тон серьезен. Я хочу попасть внутрь как можно быстрее. Скажите ему, что маркиз Гаване вернулся и не успел заранее сообщить о том, что с удовольствием посетит этот бал. Я не хотел сообщать о своем приезде, но выбора у меня нет. Один из лакеев пошел доложить обо мне. И не простояв на крыльце и пяти минут, я вижу, как из дома выходит сам барон. Он стал еще толще за последние два года и немного походил на бочку. И узнал меня сразу. Нахмурился, даже не пытаясь изобразить гостеприимство. «Маркиз Гавани, не поверил ушам, когда слуга доложил мне о вас. Удивлен, что вы удостоили своим присутствием мой скромный бал Маскарад». «Барон, мое почтение». Мы заходим внутрь, и я оглядываюсь по сторонам. Слышу звуки музыки и веселый смех. Я здесь раньше не был, но богатое убранство холла поражает. «Давно вы в Венеции, маркиз?» Франческа ничего не говорила о вашем возвращении. Я приехал сегодня. И сразу ко мне на бал. Какая честь. Позвольте сказать, что вам несказанно повезло с женой. Какая красавица и умница. Не понимаю мотивов вашей столь долгой поездки, но я очень рад, что вы вернулись и теперь будете частым гостем. Не слушаю, что продолжает монотонно говорить барон, вытирая платочком постоянно потеющий лоб. Я выглядываю в бальном зале свою жену, уже чувствуя спиной колючие взгляды, узнавание и тихий шепот. Уже вижу несколько знакомых лиц, холодно киваю и быстро отворачиваюсь. Я знаю, что скоро любопытная аристократия не даст мне прохода. И как минимум трое моих бывших любовниц с призывом направляли на меня свои пылающие взгляды. В этот момент нахожу свою жену. Она танцует в объятиях молодого рыцаря, который с нее глаз не сводит. Немного бледная, но ослепительно красивая в нежно-голубом платье, как раз под цвет ее изумительных глаз. И она ослепительно улыбается. Не мне, ему. Чуть приподняв навстречу головку с тяжелой копной волос. Этому мальчишке, может, лет 19, не больше. Если смотреть со стороны, красивая пара. Только я на пути. Но тут уж и мне не повезло. Если бы два года назад Франческу не укусила оса, все было бы по-другому. А сейчас я с трудом удерживаю себя, чтобы не утащить жену Вальков на глазах у стольких людей и не преподать ей урок верности. И мысли о том, что у меня нет с ней будущего, совсем не помогают. С каким-то отрешенным удовольствием наблюдаю за ее плавными движениями, такими легкими и изящными. Раньше она была немного неловкой, сейчас следа не осталось от подростковой неуклюжести. Как будто она каждый день танцевала на протяжении последних лет. С трудом отвожу взгляд, чтобы понять. Не я один заворожен. Почти все мужчины в зале от нее взгляд отвести не могут. Кто-то трогает меня за рукав, и я сразу оборачиваюсь. Это Азалия, сестра Франчески. Смотрит на меня холодным и злым взглядом. У них в семье так принято, стоять горой друг за друга. С возвращением, Александр. Не буду врать, что рада тебя видеть. Да. Ирония и сарказм даются мне легче, чем правда. Я в привычной для себя обстановке а когда-то давно ты была вовсе не против моего внимания. Пока ты не причинил боль моей сестре. Наши семейные узы очень прочные, Гавани. Внимательно рассматриваю Азалию. В семье герцога очень красивые дети. Видимо, это у них семейная. Вижу отблик знакомого мне порока. Интересно, в который раз Азалия замужем? Я с ней тоже спал, и это наш с ней маленький секрет. Она не расскажет об этом сестре. Странное желание отмыться от своего прошлого вдруг возникает, словно ниоткуда. Но мне не отмыться. Никогда. И только от мысли, что извращенные наклонности и жестокость моего отца вдруг проснутся во мне. Тогда я действительно попрошу Рама, как друга, чтобы помог мне умереть. А вот я рад тебя видеть. Улыбаюсь своей порочной улыбкой, которая женщин сводит с ума. Провожу пальцем по ее щеке. Вижу, как азалия краснеет и начинает дышать чуть учащенно. «Никуда не делась моя дьявольская привлекательность, и мне самому противно, и какое-то извращенное удовольствие получаю, Надеюсь, что Франческа в этот момент на нас смотрит. Пусть видит, что мне все равно, скандал меня не волнует. Моя жена для меня пустое место, мне наплевать на ее чувства, чем скорее она это поймет, тем лучше. Но Азалия удивляет меня тем, что, несмотря на возбуждение, убирает мою руку и презрительно отвечает. «Ну и мерзавец же ты, Гавани. Это комплимент для меня, Азалия. Жаль, что ты еще жив. Ее губы сжимаются, но резкие слова мне боли не причинят. Я такой бронёй укрыт, никому не пробиться. Колкости и оскорбления от меня как камушки отлетают. Мне жаль сестру, которая попала в капкан замужества с тобой. Не понимаю, почему отец это допустил? Потому что твоя сестра меня любит. Уже нет, Алессандро. И Азалия так уверенно мне это говорит, что сомнения вновь начинают закрадываться в мою голову. И я вновь ищу глазами жену, потому что музыка стихла. Надеюсь, что она в этот момент идет к нам. Я непозволительно вольно себя веду, и она наверняка сейчас сверкает глазами от злости и ревности, ведь я ее муж. И не верю своим глазам, когда вижу, как этот молокосос, у которого молоко на губах не обсохло, ведет мою жену к выходу на террасу. Она даже не посмотрела в мою сторону, и мое терпение заканчивается. Я быстрым шагом догоняю парочку, которая видимо направилась к краю террасы, полюбоваться луной, водной гладью канала, или я не знаю, что он еще там ей плетет. Но все, на этом их общение и закончится. Последняя капля, мужская рука Натальи и Франчески, и этот мальчик даже не понял, как перевалился через перила и с громким всплеском упал в канал. Надеюсь, он умеет плавать, не спросил, ведь на нем достаточно тяжелые доспехи.